А почему бы ей не пойти туда одной кума? Я покажу дом, где живет Дионизия. Будьте рыцарем кум. Неужели вы допустите, чтобы женщины одни ходили по этому кварталу? А вдруг нам пристанет какой-нибудь нахал? Благородство Жоана Алвеса было общеизвестно. Ну что ж, я провожу вас. Но ручаюсь, никто не позволит себя по отношению к вам. Никакой выходки, у нас этого не водится. Он встал и поручил своим крестникам присматривать за ящиком и щетками. Это был стройный крепкий негр лет пятидесяти с лишним. Его курчавые волосы уже начали сидеть. На шее он носил ожерелье божества Ориша, красные и белые щетки божества Шанго. Только морщины под глазами говорили о его пристрастии кашасе. Поднявшись, Жоан интересовался. «А что за дело, где у этой девицы?» В последнем слове прозвучала насмешка. «Ничего плохого, кум. А иначе, при всем уважении к вам, кума, я с вами не пойду. Да это ни к чему и не приведет. Ее святой всемогущ...» Он коснулся земли кончиками пальцев, и божество. Ничто не может причинить ей зло, и любое колдовство обернется против того, кто его затевает. Когда вы меня сведете на Макумбукум, я очень хочу побывать на Кандомбле. Кандомбле или Макумба – негритянский языческий религиозный обряд, сопровождаемый танцами и песнями. Так, беседуя, они вошли в квартал, где жила Дионизия. Поскольку было воскресенье, и субботний кутеж продолжался до рассвета, улицы были пусты. Лишь у немногих дверей сидели женщины, но и они, скорее, наслаждались погожим утром, чем поджидали мужчин. Тишь и благодать царили вокруг. Донна Норма почувствовала разочарование. Неинтересное время выбрали они для своего визита. Сейчас этот квартал ничем не отличался от тех, где живут самые добродетельные люди. К тому же дом Дионизии находился в начале улицы. Когда они поднимались вверх по шатким ступеням, мимо них в темноте шмыгнула огромная крыса. Отовсюду слышались голоса. Кто-то тихо напевал грустную песню. На площадке четвертого этажа до них донесся запах лаванды, курящейся в глиняных сосудах. Верный знак того, что в доме новорожденный. Они пошли по коридору и остановились у одной из дверей. Жоанн Алвес постучал костяшками пальцев. «Кто там?» — откликнулся тихий, спокойный голос. «С миром, Дио! Это я, Жоанн Алвес! вот со мной две сеньоры!» Они хотят с тобой поговорить. Одно из них, я знаю, это моя кума куманорма, достойная женщина. Так входите. извините за беспорядок. Я еще не успела убрать. Женщины вошли вслед за негром. В тесной комнатушке стояла двуспальная кровать, покосившийся шкаф, железный умывальник с амалированным тазом и ведром. Все сияло чистотой. На стене висели зеркало с трещиной и гравюра, изображающая святого Бонфима, украшенной лентами. Через окно, выходившее во двор, лился солнечный свет вместе с грустной песенкой. Облокотившись на подушке, до половины прикрытая простыней, мулатка Дионизия приветливо улыбалась нежданным гостям. Декольте ее кружевного пенюара обнажала пышную грудь, которая она прижимала спящего младенца, крупного и очень смуглого. В сосуде под стулом курилась лаванда, и ее ароматом пропитывалась одежда новорожденного, положенная на плетеное сиденье. Два ящика из-под керосина, покрытые шелковистой бумагой, заменяли табуретки. В заднем углу комнаты были развешаны лук и стрелы о шоссе,